Глава 5. Планета Киранос. Галарианский материк. Акарианские леса. Поселение эльфов и его окрестности. Недалеко от поселения эльфов. Следующий день. Тащить девушку, которая выглядит как эльфика в поселок людей, это искать неприятности себе на одно место. Притом неприятности эти будут большие и постоянные. Но и остаться у эльфов, Элая без меня не захотела. «Мне же там делать было нечего. Моего присутствия в их поселке не поймет сама община. А воевать со всеми Неос не то что не собирался, а не хотел бы. Ему еще с ними жить. Поэтому пришлось нам искать компромиссный вариант. И его нам подсказал тот самый сообразительный рейнджер. Крэг. Недалеко отсюда стояла какая-то заброшенная башня» которая раньше, по рассказу все того же молодого эльфа, который теперь стал помощником Неуса и его правой рукой, когда-то была маяком. Вот там мы с Илай и решили устроиться. Найти ее оказалось несложно, ведь стояла эта башня очень удачно, на достаточно примечательном месте, которое было видно издалека. Но мне ее расположение очень понравилось. Хотя я и не сторонник такого открытого всеобщего обозрения, Дающего возможность осмотреть наше будущее обиталище со всех сторон. Правда, эта моя предвзятость в данном конкретном случае была слишком избыточной. И все по одной простой причине башня была практически неприступна как для штурма, так и для элементарного подхода к ней. И именно благодаря ее такому удачному месторасположению. Она стояла на большом скальном выступе, нависающем над морем, и занимала его практически без остатка. Конечно, перед тем, как селиться там, я проверил прочность каменного выступа, на котором возвышалась башня, при помощи одного плетения из школы магии Земли. И оно показало, что это практически монолитная скала, которая просуществует еще не одно тысячелетие. Ведь, со слов Крэга, она уже давно пустует, в ней никто не живет, чуть ли не с первых дней, как маги установили этот купол над материком. А такое ощущение, что башню покинули совсем недавно. Это я и проверил через свою карту. Не хотелось бы нарваться на неожиданно объявившихся хозяев. Но оказалось, тут действительно никто не жил даже еще до установки купола. И с тех пор прошло уже больше десятка лет. Кстати, судя по всему, бывшие хозяева съезжались или сбегали отсюда очень быстро, если вообще они это успели сделать. И их просто не убили и не скинули в бушующее внизу море. Но факт остается фактом. Тут была мебель, посуда, даже какая-то одежда. Осмотрев дом и хозяйственные постройки, а она, по сути, была всего одна, пристроенная к башне каменная кладовка, я обнаружил еще несколько интересных моментов. Первым было то, что на первый взгляд сюда можно было попасть всего двумя способами. Или так, как пришли мы, то есть по тропинке по скальному уступу, которую мог оборонять очень продолжительное время даже одиночка. Или по воздуху. Не знаю, есть ли тут летающие животные, но других путей проникнуть в башню я не увидел. Конечно, если ты не суперскалолаз или Человек-паук. Там внизу такой отрицательный уклон, что я даже не представляю, как по такой скале можно забраться наверх. Хотя если прижмет, люди делают и не такое. Ну и второе. Что еще больше привлекло меня в этом здании? Из него вел подземный ход, и он был проделан в скале и уходил в сторону моря. Я специально пролез по нему и спустился к входу, чтобы представлять, куда он ведет. Удачный ход, который может или помочь незаметно покинуть здание, или проникнуть в него. Конечно, если специально подготовиться к этому. Если об этом потайном ходе не знать, то вообще никогда не догадаешься, что он есть. К тому же и прикрыт как со стороны башни, так и со стороны пещеры у моря, куда он выходил тяжеленными металлическими дверями, открывающимися через потайные рычаги. Их я искал дольше всего. Но двери можно было закрыть и на обычные засовы, что сейчас и было сделано. Второй механизм был на случай незаметного возвращения хозяина, чтобы только временно перекрыть потайной ход. Дополнительно в пещере был спрятан небольшой парусник, так что наше новое жилье мне нравилось все больше и больше. Я посмотрел, что из пещеры, когда окажешься здесь, можно было дальше ретироваться еще двумя разными путями. Первый – это попасть на побережье. Тут был вариант пройти по подводной косе. Ее я без своих магических способностей и не нашел бы. Вот ведь. Кто-то же укрепил магически небольшую скальную подводную гряду, сделав из нее незаметную тропу. Второй способ – это уйти отсюда морем на спрятанном в пещере кораблике. В общем, я был доволен тем, что увидел. А о хозяине у меня сложилось четкое впечатление, что он был не просто смотрителем маяка, но и матерым контрабандистом. Так что в плане безопасности эта башня была очень надежным и важным военным объектом. И почему до сих пор никто не устроил тут как минимум свой наблюдательный пункт, я не понимал. Но это играло только в нашу пользу. Здесь мы и обосновались с девушкой. И стали обживаться. Девушку башни тоже устроила, хотя комнат было немного. Но выбирать нам особо не приходилось. Она устроилась в какой-то небольшой спальне. Я же буду жить здесь, в зале. Всю вторую половину дня мы убирались и обустраивались в нашем новом доме, выносили из башни мусор, оставшийся от прежних хозяев. Элая и в этот раз сумела меня очень удивить. Не знаю, кто и где ее воспитывал, но за хозяйством она точно умеет следить и делает это гораздо лучше меня. Пока она занималась домом, я озаботился нашей безопасностью и устроил порядка сотни мини-ловушек из камней на подходе к башне. В дополнение, я наложил запирающее плетение на нашу башню, и теперь все двери и окна в это здание могли открыть только я и Элая. Других-то жильцов больше здесь не было. Кроме того, я сделал сигнальный артефакт, который предупреждал нас о появлении живых существ в пределах 300 метров от нашего жилища. Он указывал примерное направление, откуда к нам приближаются, и количество подходящих к зданию существ. И буквально как только я его закончил, у меня появилась возможность испытать его в работе. К нам пришли гости. Уже наступил вечер, и ко мне на разговор прибыл Неос с Машей и своим новым помощником. С ним пришел и Кохан с еще одним троллем. Этот тролль как раз и был, в моем понимании, больше похож на привычного мне представителя этой расы. Огромный и массивный, как и остальные мои знакомые сарианы. Наша башня. Вечер. «Привет!» — входя в помещение, поздоровался майор. Этот Торг, командир нашей когорты», — представил вошедшего тролля Кохан. «Приятно познакомиться», — кивнул я вошедшему и указал всем в направлении стола посреди зала первого этажа. «Проходите, рассаживайтесь». После того, как все сели, я улыбнулся и извинился. «Вы уж простите, но угостить мне вас нечем». Маша посмотрела на Илаю и не несмело подняла руку. «Я так и подумала. Поэтому мы с отцом принесли вам немного запасов продовольствия». «Это мы не подумали», усмехнулся Неус. Это она с меня не слезла, пока я для вас этот мешок не загрузил. Девушка смущенно покраснела после его слов. Эльф же поставил на стол огромный рюкзак. Только вот вина немного, честно признался он. Нам хватит, махнул рукой я и вопросительно посмотрел на Илаю. Она вроде хоть и временная, но хозяйка в этом доме. Так и внуло мне в ответ и быстро стала разгружать принесенные припасы. Я помогу. Подхватилась Маша и подбежала к демонице. Я поглядел на обеих девушек, которые достаточно сноровисто управлялись с готовкой и простой снедью. Я, конечно, не хотел откладывать наш разговор, но есть я хотел сильнее. Все-таки мы весь день проводились с башней, так что о еде особо думать некогда было. Да и Элая, кажется, была не против перекусить. Так что сначала ужин. Тем более мы не спешили, Все, что нужно, мы еще успеем сделать, а потому я решил сначала дождаться Элайо с Машей и спокойно поесть. Закончив с быстро приготовленным девушками вполне приличным ужином, это была какая-то каша и мясо, я выдохнул. «Пора!» И посмотрел на сидящих за столом мужчин. И мы приступили к разговору. «Как я понимаю, вы не просто пришли посмотреть, как мы тут устроились, да еще и в расширенном составе. Так что вас беспокоит?» Хотя я и так это знал. Сегодня ночью на поселении эльфов должны напасть банды. А тролли, похоже, те единственные союзники эльфов, которым они могут доверять. Ну ладно, послушаем. Ты прав, мы к тебе не просто так, согласился со мной Неос. Ты же сам знаешь, что сегодня ночью готовится нападение на нашу общину. И мы теперь знаем, что банды хотят напасть на нас. Он грустно и тяжело вздохнув, посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на тролля, пришедшего вместе с Коханом. Сумарно, начал вполне спокойно рассказывать тот, «ночью должно будет напасть порядка 700 бойцов. Это самое крупное воинское формирование, собиравшееся тут для переделки сфер влияния. Но у них есть свой интерес в этом деле, и большой интерес». Тролль задумчиво взглянул на девушек, стоящих к нам спиной так что они не отступятся. Мне точно известно, что у них была большая сходка, и битвы не миновать. Поэтому нужно продумать нашу дальнейшую тактику и стратегию поведения. Видно, что этот тролль тоже военный. После своей короткой речи Торг задумчиво оглядел меня с ног до головы. От них... И он кивнул в сторону эльфов и майора. «Я слышал от тебя много лестных отзывов. Особенно как о непревзойденном тактике, хотя по возрасту ты и не тянешь на полноценного офицера. Я знаю, сам заканчивал имперскую военную академию, и вижу, что ты еще слишком молод для этого. Однако словам своих друзей я доверяю больше, чем каким-то стереотипам, и потому мы решили прийти к тебе. Мы все понимаем, что нам будет снова нужна твоя помощь». Я кивнул и сам думал об этом. И даже сейчас я стараюсь больше не для них, а для себя и Элаи, но еще для Маши. Чем спокойнее будет здесь, на материке и в окрестностях, тем спокойнее я проведу этот месяц, пока демоница не сможет восстановить свое энергетическое поле, разрушенное магами. Но, как мне кажется, они сами не до конца понимают сложившуюся ситуацию и ее возможные последствия. Мне это стало ясно после того, как тролль озвучил предполагаемое количество бандитов, которые должны были напасть на нас. Я посмотрел на них. «Позвольте я сначала кое-что спрошу у вас, чтобы до конца разобраться в ситуации». «Конечно», — кивнул мне Неос. «Задумчиво смотрю на эльфа». «Вы думали о том, чего вы в принципе хотите добиться?» Тот удивленно посмотрел на меня. «Что?» — переспросил он. «Какую главную цель вы преследуете?» Перефразировал я свой вопрос. «Мы хотим выжить?» Сразу понял, что нужно сказать Крэг. «Хорошо», — согласился я с ним. «И что вы должны сделать для этого?» «Уничтожить всех бандитов, которые на нас сегодня нападут?» Как само собой разумеющееся, тут же ответил он. «И вы тоже так думаете?» Взглянув на остальных, включая и присоединившийся к нам девушек, спросил я. «Да?» Недоуменно, посмотрев на меня, ответил один из троллей. «Неус, хотя и понимал, что я этот вопрос задал не просто так, но тоже не знал, что я хочу услышать в ответ. Он прав», — поддержал «Неус своего помощника». Я вроде бы согласно кивнул. «Только он не прав», — в противовес своим жестам сказал я, что заставило задуматься над моими словами всех остальных. «Поясни», — просто попросил меня командир Кохана. «Я задумался». «Нужно донести до них свои мысли». «Хорошо», — кивнул я. «Ваша главная цель — выжить. Выжить не только сейчас, но и в будущем. И это касается и эльфов, и вас». Я поглядел на сидящих напротив меня троллей. Те согласно кивнули. «Но ваша безоговорочная победа сегодня никак вам в этом не поможет». Все пораженно уставились на меня. «Как?» — переспросил у меня Неус. А вот так, пожал я плечами. Ваша сегодняшняя победа – это всего лишь ваша тактическая победа, которая позволит вам пережить только сегодняшнюю ночь. И все. Большего вам это не даст. Разве это не то, чего мы хотим достичь?» Удивленно спросил Кохан. «Нет», – помотал головой я. «Это лишь временная победа, которая приведет потом к глобальному поражению». «Что?» Не понимая, о чем я говорю, посмотрел на меня Торг. Это тактическая победа, сказал я специально для него. Но она приведет к вашему полному стратегическому поражению. Меня никто не понимал. Так, надо объяснить. Я думал, это будет проще, но иногда то, что очевидно для меня, оказывается совершенно непонятным остальным. Хорошо, пробормотал я. Зайдем с другой стороны. Давай зайдем не очень веря в то, что я смогу им что-то доказать, сказал Торг, как самый скептически настроенный в отношении меня. Я кивнул и спросил, «Какую территорию контролируют и охраняют те банды, что сегодня должны напасть на вас? Большую?» «Ну да», — согласился тролль. «Там есть поселение, которым необходима эта защита, или эта территория, которая не слишком важна для вашего дальнейшего выживания?» И там нет ничего полезного, кроме голой земли. «Тут везде вдоль побережья есть поселения, ответил Торг. «И даже эти бандиты понимают, что без фермы и прочих благ, которые дают оседлые жители, они не выживут. Поэтому они несут такие же охранные функции, как и все остальные». «Хорошо», — кивнул я. «Значит, та территория, которую они контролируют, важна для вашего выживания?» «Ну да», — согласились со мной все остальные. Но они, похоже, так и не понимали, к чему я клоню. А если этих бандитов не будет, что станет с этими землями? Глядя на них, спросил я. Их раздавят кадавры», – тихо произнес Неус. Наконец они начали понимать, что я пытался им разложить по полочкам. Вот и именно, произнес я. И чтобы не потерять эти земли, их охрану придется взять на себя. Чем вы готовы ради этого? «Пожертвовать? Или какие другие участки ослабить?» Все ошарашенными глазами смотрели на меня. «Но у нас не хватит людей, чтобы полноценно прикрыть всю эту территорию», медленно сказал командир когорты Кохана. «Все верно», жестко произнес я и закончил. «Ваша сегодняшняя победа позволит вам пережить эту ночь, но значительно сократит ваши шансы на выживание в будущем. А это, как вы понимаете...» «Очень скверный расклад!» И я усмехнулся. «Только это еще цветочки. Ваша победа в этом случае сильно ударит и по вам самим». Присутствующие слушали меня молча, не перебивая. Я рассказывал им то, о чем они и подумать не могли. А это же элементарная логика. Как говорил Петрович, «Прежде чем сделать следующий шаг, не поленись и посмотри вниз. Вдруг под ногой пропасть». Думать легко, только вот многие почему-то предпочитают этого не делать. Это я заметил давно, еще живя в нашем мире, потом в мире Арианы, а теперь еще и здесь. И тут не дело в моих талантах, просто многие почему-то не стараются распутывать цепочку фактов до конца. Так вот, эта победа ударит по вас гораздо больнее, чем по тем, кого вы уничтожите. И тут все просто. Банды, которые нападут на вас, Ведь не единственные здесь. Я посмотрел на сидящих напротив меня людей. «Нет, они просто самые крупные», — ответил мне рейнджер. «Угу. И это значит, что, ослабив себя в этой битве, вы дадите шанс всем остальным напасть на вас. Лично я так и сделал бы. Подождал бы, пока главные бойцы обескровят себя и ослабнут в битве, а потом вырезал бы победителей. Не думаю, что сейчас будет иначе» а это значит, что следующего нападения вам не пережить. Я помолчал. И это будет касаться как эльфов, так и вашей когорты, ведь вы вступитесь за них, и вам этого не простят». «Да...» — тихо согласился со мной Торг. «Вот», — продолжил я, — «но и это еще не все». Лица у людей были темнее туч, на них так и читалось. «Разве этого уже недостаточно?» но они должны представлять себе все последствия своих действий. Да, это еще не все. Если вы каким-то образом отобьетесь в этот раз, то потеряете свой некий статус неприкосновенности, который раньше хоть как-то сдерживал окружающих. А коль сюда постоянно сбрасывают разный шлак из Империи, то вы и постоянно будете встречать тех, кто захочет испытать вашу силу и прочность. В этом случае... Нападок со стороны все новых и новых банд вам не избежать. И они будут происходить все время, пока вас полностью не раздавят. Вот теперь я добил их окончательно. У мертвяков лица и те краши. Вот к этому и приведет та победа, которую вы хотите. Спокойно завершил я. А они что хотели? Что я буду сидеть и успокаивать их? Или подтирать сопли? Нет. Мне нужна жесткая власть которая понимает, что она делает, и которая будет прекрасно и четко осознавать, к чему приведет ее хотя бы малейшая неуверенность в своих силах и колебания. И, похоже, мне удалось вбить в их головы такой огромный клин, который все другие мысли оттуда просто вынес напрочь. Но Инеос обескураженно и даже несколько потерянно посмотрел на меня. «Как же тогда быть?» Я усмехнулся. Как обычно, нужно повернуть всю эту ситуацию так, чтобы она принесла нам только пользу. Разве это возможно? Похоже, моим словам не поверили. Если очень постараться, то возможно все. Пожал я плечами. Только стараться придется всем и очень много. Но главное, стараться не только сейчас, но и в будущем. Вы сейчас переходите на новый уровень. Вы должны будете подкрепить свои слова не просто делом, а таким делом, которое никто и никогда не забудет. И они должны будут помнить об этом всегда и везде. «Кто они?» – посмотрела на меня Маша. «Все», просто, – просто ответил я, – включая и вас самих. «И вы должны понимать, что если потребуется, вам снова придется пойти на такой шаг». Правда, потом я вновь усмехнулся. «Но если все сделать правильно, то второго такого шага не потребуется». И я жестко взглянул в глаза сидящих рядом людей. И хоть жертв будет немного, но крови – море. И мы сами сделаем так, чтобы ее было как можно больше. Неус переглянулся с троллем, и они оба кивнули мне. «Что сейчас нужно от нас?» – спросил эльф. Я хищно улыбнулся. «Стать зверьми!» Мужчины растерянно посмотрели на меня, но они уже приняли решение, и поэтому теперь не отступят. «Идемте», — сказал я им. «Нужно приготовиться». И направился к выходу. «Пойдемте с нами», — пригласил я обеих девушек. «Как это ни странно, но сегодня самое безопасное место будет в поселении эльфов, ведь во всех остальных местах будет кровавая баня». По дороге к поселению я продолжил рассказывать своим путникам о том, что их ждет в будущем. Как это ни парадоксально звучит, Но сегодняшняя ночь – это идеальный шанс взять власть в свои руки. Это идеальный шанс для вас взять все под свой контроль. Если вы сможете подчинить себе все банды и мелкие отряды, то уж точно покажете, кто является главной силой среди местных. Но почему только для нас удивился тролль? Потому что мне это не нужно, а вам здесь жить, пожал я плечами». Мужчины не обратили внимания на эту мою оговорку, лишь Маша как-то странно взглянула на меня. Но, как я и говорил, для этого придется постараться. Хотя, в идеале, если все пойдет так, как задумано, я не говорю по плану, а хотя бы в нужном нам направлении, то это как минимум сможет показать, кто действительно здесь является решающей жизненно важные вопросы силой. К тому же эльфы заявят о том, что они не просто еще одна раса, случайно или нет, оказавшаяся тут. Раса, которая в силу определенных особенностей является объектом постоянного преследования и нападений. Нет, это те, кто не прощает покушений на свою жизнь и свободу, кто готов бороться за нее и кто покарает даже своих собственных соотечественников, которые забудут об этом. Эльфы заявят об этом так, «Как никто до этого. Особенно, что у вас были предатели в лице вашего бывшего главы», сказал я, обращаясь к Неусу, и спросил. «Что вы, кстати, сделали с их телами?» «С тем, что от них осталось?» усмехнулся он, идя рядом. «Ну да», согласился я. «Собирались сегодня сжечь», пожал плечами бывший рейнджер. «Не нужно», сказал я ему. «Они нам будут крайне необходимы в другом качестве». Эф кивнул и посмотрел в сторону поселения, к которому мы приближались. Какие еще будут советы, последнее его слово было произнесено явно с некоторой долей язвительности. Я усмехнулся ему и ответил: Хорошо, тогда дальше. И посмотрел уже на обоих местных лидеров Троя и Неуса Мне нужны самые сдержанные, самые хладнокровные и при этом самые жестокие ваши войны. «Около 50 бойцов». И «Я перевел взгляд на эльфа. Твоих людей я уже видел в деле, так что те, кто был с нами в походе, подойдут. Миссия будет примерно такая же», — объяснил я ему. Неос хотел что-то произнести, но я опередил его. «И главное, это должны быть не вы. Вы — руководители и голова. Отвыкайте все делать своими руками, Привыкайте думать». В вашем случае это более важные качества. Люди будут уважать и бояться не лично вас, а тот страх, что стоит за вашей спиной. И его от них должны отделять именно вы. Люди должны четко понимать, что только вы являетесь той тонкой сдерживающей границей, которая отделяет тот ужас, который вы контролируете и держите в своих руках, от них самих. И они должны также четко осознавать еще одно. «И это, пожалуй, самое главное. Если вас не станет, то этот ужас вырвется наружу, и никто никогда не сможет защитить их от него. В этом случае они будут сами заботиться о вашей безопасности». И тролль, и эльф кивнули мне в ответ. «А что это за ужас?» – тихо спросила Маша. Элая, которая шла по другую от меня руку, посмотрела на нее и, усмехнувшись, ответила. «Это он» и ткнула в меня своим тоненьким пальцем. «Но отец Торк не контролирует его?» — удивленно произнесла Эльфика. «Так ваши враги же об этом не знают?» — улыбнулась демоница. «Она неплохо соображает, но немного не права». «Не так», — остановил я. «Они», — показал на эльфа и тролля, «будут контролировать этот ужас». Командиры вопросительно посмотрели на меня. Я усмехнулся. Ведь этим ужасом для всех станут те самые люди, которых вы мне сегодня передадите. Но помните, о чем я сказал. Спокойствие, хладнокровие и жестокость. Мне нужны убийцы. Не воины, а хладнокровные и исполнительные убийцы». Оба кивнули. «Хорошо, мы пришлем их тебе». На этом мы и разделились. Тролли ушли к себе в форт. По сути, они здесь будут не нужны но они все равно собирались прибыть в поселение эльфов. Только своих людей Торк обещал прислать уже через час или что-то около того. И ровно через 50 минут из форта прибыл отряд вооруженных до зубов людей. Но это были не те, кто мне нужен. Это в поселение эльфов прибыл сам Торк со своими воинами. Те же, кого он выделил мне, появились здесь незаметно. Тролли, правда прислал мне две дюжины высококлассных убийц. Посмотрев на этих парней и нескольких девушек, я понял, что у нас все вполне может выгореть, и достаточно малой кровью. Поселок эльфов. Вечер. Ну что скажешь, спросил Торк, сидя в доме бывшего главы поселения эльфов. Этот дом был самым большим в селении, и поэтому совещаться и обсуждать планы было удобно именно в нем. Ты о чем? уточнил на всякий случай Неос. Ни о чем. «А о ком?» — проворчал тролль. «Ты что думаешь по поводу того, что предложил этот странный чел?» «Ничего», — спокойно ответил эльф. «Как?» — удивился Торг. «А так», — пояснил тот. «Если бы не он, никого из нас уже не было бы в живых». «И это все?» — переспросил командир людей. «А нужно еще что-то?» — посмотрел на него Неос. «Ну, тебе что, даже не интересно, откуда этот парень столько всего знает?» «Я учился в Императорской военной академии, и там точно ничего подобного не преподают». «Я не уверен, что такому вообще где-то учат», – пробормотал тролль. «Но что тебя не устраивает?» – напрямую спросил эльф. Торг сидел молча, а потом все-таки в ответ тоже спросил. «Что мы будем делать, когда он исчезнет?» Эльф удивленно посмотрел на тролля. «В смысле? Ты же понимаешь, что и ваше спасение, и сегодняшний рейд...» Это только его заслуга. Ни я, ни ты к этому не имеем никакого отношения. Мы не размотали бы и десятой части этой цепочки, что он раскрутил. А еще, вернее, погибли бы где-нибудь по пути, стараясь выяснить истину. Но он это сделал, даже не обладая теми знаниями, что были у нас. Неос кивнул. «Да, я это понимаю». «Хорошо. Тогда ты не будешь отрицать, что именно он и должен стоять во главе всего этого». И тролль обвел рукой вокруг себя. И я даже более чем уверен, что ни я, ни ты ему в том, чтобы добиться власти, даже не нужны. Но... тролль не закончил. Однако Неусу и так было понятно, что он хочет сказать. Но власть ему не нужна. Верно, подтвердил догадку эльфа тролль. Он не собирается брать на себя власть по одной простой причине. Командир Когорты посмотрел прямо в глаза Неусу. Он хочет уйти с материка. «Хотя все знают, что это невозможно», – пожал плечами Торк. «Правда, как сказали мои парни, герийцы из клана медведей всегда держат свое слово. Но сбежать отсюда...» И тролль снова недоуменно пожал плечами. Эльф несколько мгновений молчал, задумчиво думая о чем-то своем. А потом неожиданно произнес. «Это возможно». Торк медленно повернул голову в его сторону. «Это возможно» повторил Неус. И Степан знает тех, кто может это сделать. Тролль сидел молча, а потом усмехнулся. Может действительно те рассказы, которые мы слышали о герццах, правда? И их не сможет сдержать ни одна преграда, даже если до этого она считалась всеми на свете непреодолимой. Может, медленно кивнул ему эльф. Только ему почему-то казалось, что этот непонятный Чел и не собирается идти таким простым путем. Его не покидало ощущение, что если бы Степану это было нужно, то он давно уже покинул бы этот материк. Но Хуман по какой-то неясной причине пока все еще был здесь. Создавалось впечатление, что он ищет нечто только одному ему ведомое и нужное. Он ищет путь, свой собственный путь, который должен привести его в строго определенное место. Но где это место, Эльф сказать не мог. Он этого просто не знал. И тролль был прав. Если чел найдет то, что ищет, его больше ничто не сможет удержать здесь. Он уйдет, а значит нужно сделать так, чтобы с ним ушла Маша. Это единственное, о чем он попросит Хумана, когда они будут прощаться. Решение принято. Неос спокойно выглянул во двор. Пора было заняться текущими делами. Завтра им предстоит выдержать и сыграть громадное и ответственное представление где ему и троллю отводится главная роль. Но дирижировать всем этим спектаклем все равно будет невидимая рука необычного хумана с глазами стального цвета и растрепанной копной соломенных волос. Лес. Вечер. «Значит так», — объяснял я откомандированным ко мне бойцам, «нам нужно, чтобы, во-первых, кого-то из вас заметили, во-вторых, этот кто-то лишь обманка, в-третьих, На саму операцию пойдут другие, так что нам необходимо провести распределение ролей. Все нужно сделать очень быстро и, главное, отработать синхронно. При этом преследования быть не должно. Об остальном я позабочусь. И я посмотрел настоящих передо мной людей. Их было немного меньше, чем мне могло потребоваться, чтобы одновременно проникнуть в лагеря всех наших противников. Но это и не страшно. Так. Рейнджеры отсекают преследователей. Группы по 5 бойцов перехватывают преследователей. Ранят, но не убивают, по возможности, конечно. Желательно их обратить в бегство. К ним присоединяется группа, которая будет отвлекать внимание. Это убийцы. Они работают двенадцати группами, по 3 наемника в каждой. Часть людей совершает отвлекающее проникновение в лагерь. Вторая – похищает нужных мне людей. Это я и объяснил рейнджерам-эльфам и профессиональным убийцам. Откуда последние оказались в команде тролля, мне никто так и не сказал. Но выучка и профессионализм в них чувствуются за 10 километров. «Зачем нам такие сложности?» – спросил один из эльфов. У команды тролля никаких вопросов не было. Им дали указания, и они готовы их выполнять. Вот чем мне больше всего импонируют профессионалы. Затем что мы должны предотвратить большую бойню, устроив маленькую. Большая часть бандитов должна остаться в живых и не пострадать. Но зачем? Удивился все тот же эльф. Я посмотрел на него и ответил именно то, что они должны знать, и что будут думать о них все остальные. Чтобы все другие узнали, что тут произошло и чьих конкретно это рук дело. Но на нас же объявят охоту, оторопело произнес эльф. Да. Кивнул я. Поэтому вы будете делать все, как я говорю, и веско добавил, посмотрев на всех, чтобы никто даже подумать не мог косо посмотреть в вашу сторону. Понял, кивнул тот. Хотя на самом деле у этой операции было еще и второе, и третье дно. Нам нужны были люди на границе, пусть это будут даже уголовники. Никто за них не будет выполнять их же работу. И поэтому мы должны сохранить их жизнь. Разве что уничтожив какой-то основной костяк банды, чтобы окончательно посеять среди них панику и напугать до такой степени, чтобы они боялись даже собственной тени. И вот мы пробираемся через лес. Здесь основную работу будут выполнять остальные. Мне же в этом деле достанется самая грязная и не очень эстетичная ее часть. Я не стал рассказывать о ней при девушках, но когда мы остались наедине с командирами, уведомил их, что без этого шага нам никак не обойтись. И теперь мне придется заняться этим. Жаль, что кожевник из меня никакой. Так, оглядываюсь я кругом. Эта поляна подойдет. Несколько темных источников и источник смерти. То, что мне и нужно для задуманного. Вот и пригодится одна любопытная книжица, которая оказалась в доме у рунного мага. «Ставьте стол туда». Указываю на участок, который находится как раз между действующими источниками магии. Готово. А теперь за дело. И группы разбегаются. У каждой из них есть свои цели. По пять жертв. Больше не нужно. И так, суммарно их будет больше, чем необходимо. Но для того эффекта, который я хотел создать, именно это количество подходит лучше всего. Не только главари, но и их приближенные. И их списки мне выдал тролль. На поляне я остаюсь один. Первую жертву принесут только минут через 10, но мне этого времени достаточно. Смотрю на стол. Так, нанести руны, подключить его ко всем источникам. Дальше. Ну а дальше только проверять. Достаю специально изготовленный ритуальный нож. Нож для жертвоприношений. Ведь сейчас я типичный чернокнижник и некромант. Идеальным материалом послужили кости того демона, что я убил в поселке эльфов. Сделал с запасом. Даже его череп почистил. Коль встал на путь магии смерти, то нужно и всю ритуалистику соблюсти. Все, я готов. А вон и первая группа. Сейчас будет весело. Не знаю, что за улыбка промелькнула у меня на лице, но даже убийцы сделали несколько шагов назад. Что уж говорить о том, кого они несли. «Положите его на стол», — приказал я. Тело прижали к поверхности стола. Я неторопливо подошел к нему и слегка хлопнул по лбу. Все, он потерял способность двигаться. Вот она, сила жертвенника. Этот орк находится в полном сознании, он даже говорить и смотреть на все может. Но пошевелить ни рукой, ни ногой у него не получится. Зато он все прекрасно чувствует. Это очень хорошо. «Идите», – отсылаю я стоящую рядом группу. Убийцы молча разворачиваются и покидают поляну. «Ну что ж, приступим. Зря вы пришли сюда», — говорю я в лицо со страхом глядящему на меня бандиту, и простым ножом разрезаю его одежду. Нам она не нужна, да и ему она вряд ли больше понадобится. А потом стал надрезать его кожу. Руны заработали. Они усиливают тысячикратно его боль, но при этом сохраняя жизнь и душу в его теле. Его тело начинает даже против силы вложенных в жертвенник плетений слегка потрясывать. Но мне это не мешает. Я сдираю с него кожу. Я отключил свое сознание и превратился в абсолютно бездушное существо, делающее очень грязную, но так необходимую сейчас работу. Бандит находится в полном сознании. Он не может провалиться в благословенное беспамятство. Зато он может кричать. Этой возможности его никто не лишал, даже больше. Я усилил разносящийся голос, который прокатился набатом по всем ближайшим окрестностям. Но и это еще не все. Я вплел в него высокочастотные нотки, которые заставляют леденеть кровь и шевелиться на затылке волосы. И они начали шевелиться не только у меня. Такого эффекта я не ожидал. Все животные, которые были в радиусе нескольких километров от меня... Начали выть, кричать, стрекотать. Они пытались сбежать, спастись от этого страшного и обреченного на вечную смерть и мучения голоса. И так продолжалось долгих два часа, пока у меня не закончились все жертвы. Все они, еще до того, как попасть ко мне на жертвенник, сошли с ума. В общем-то, как и многие из их отрядов. Они поняли, что это не они пришли грабить, насиловать и убивать. Это за ними пришли. И они сами слышали то, что случилось с теми, кто окажется в наших руках. И когда через пару часов в каком-либо отряде случайно замечали тень, хотя бы отдаленно напоминающую человеческую, то разбойники разбегались, куда глаза глядят. Сейчас все поняли, и не только бандиты, но и многие другие, что здесь, рядом с ними, находится угроза намного более опасная, чем лесные твари, кадавры или сириканские маги. И она сейчас бродит вокруг, бродит на расстоянии вытянутой руки. И это угроза – мы. Вот мы и сделали то, что я обещал. Поселок эльфов. Час спустя. А потом я пришел в поселение эльфов. Они тоже все слышали, но никто из них не был в курсе того, что происходило в лесу. Это знали только рейнджеры, убийцы и будущие главы ближайших поселений за плечами у меня был огромный тяжелый сверток, кровавый сверток. Это было снятое из тел предводителей банд кожа. Это было послание тем, кто еще не все понял. Это было послание всем о том, кто охотился в этих лесах сегодня ночью. И завтра это послание увидят все. А сегодня ночью его вывесят на заборах поселка эльфов и форта тролля. Люди надолго должны запомнить, Что произошло сегодня ночью? Да они и не забудут. Слишком я вложился в этот процесс. Слишком правильно все сделал. Слишком. Много раз слишком. До такой степени, что ко мне явилось темное божество И даже не одно. На поляне с жертвенником. Час назад. Все. Это последняя жертва. Мне и самому уже осточертели эти крики. Они пробивались даже через мою отчужденность. Я был рад, что все закончилось. Перерезаю горло последнему окровавленному куску мяса, лежащему передо мной на столе. Жертвенник принял последнюю порцию посмертной энергии. Именно в такие моменты, любым существом, ее выделяется наибольшее количество. К тому же он впитал в себя измученную мной душу, но я об этом не сожалел. Нет во мне такого чувства. Пора сворачиваться. Решаю я и разворачиваюсь, чтобы положить снятую с еще живого человека кожу к остальным 19. Но неожиданно, со стороны жертвенника, чувствую очень странный и очень сильный выброс энергии. Оборачиваюсь. Это я что, умудрился своими действиями открыть портал куда-то в темный мир? Но, насколько я знаю, ничего подобного произойти не должно. Это обычный ритуал жертвоприношения. Так как он никому посвящен не был, то вся энергия и души сейчас находится в жертвеннике. Мне они не нужны. А его я собирался перед уходом спалить. Пусть пропадает на том свете. Но сейчас происходило что-то необычное и точно мной не запланированное. А потому я насторожился. Быстро наложил на себя плетение защиты и приготовился к отражению атаки. Только с кем придется воевать, мне понятно не было. Однако на всякий случай подключился ко всем темным источникам, которые находились поблизости. Жертвенник оставил на крайний случай. Слишком специфичная в нем была энергия, и ею пользоваться себе дороже. Я все-таки не некромант и не чернокнижник, чтобы качать энергию из алтаря. Мне это не нужно. «Минута. Вторая. Наконец!» – произносит странная девушка, выскользнувшая из портала. «Вроде здесь» и оглядывается вокруг. «Ты кто?» – удивленно спрашивает она, заметив меня. Я же не менее удивленно рассматриваю это странное создание. Вроде обычная девочка, лет 15-16, невысокая, худенькая, обычный подросток, темные волосы, в платьице. Только вот одно такое маленькое отклонение – ее аура. Она была настолько насыщенной и глубокой, что сквозь нее проглядывала первозданная тьма. «Так ты кто?» – спросила она уже требовательно. «И что ты хочешь за ту жертву, что принес?» И она потопала ногой по жертвеннику, на котором стояла. «Давай быстрее соображай!» – начала терять терпение девчонка. «А то сейчас сюда кто-нибудь из высших заявится, и тогда тебе вообще ничего не светит. Ну что за невежда! Не мог при ритуале указать, для кого все это предназначалось, и тогда ни у кого никаких вопросов не возникло бы!» – проворчала она. «А сейчас за этими душами налетя от И она вновь посмотрела на меня. «Тебе повезло, что я была поблизости от этого мира и заметила столь сильный выброс магической жертвенной энергии. Ну, так что ты хочешь в обмен?» И она вновь вопросительно взглянула на меня. «Силу, ум, богатство, женщин? Говори быстрее! Заключим контракт на обмен! И эта энергия, а главное, все души мои, я дам, что тебе нужно!» «Ну, давай быстрее! Сюда кто-то идет! Я чувствую!» Я и сам заметил открытие еще одного портала. «Ну, давай! Чего замер? Сам вызвал, а ничего не просит!» «Да я вообще-то никого не вызывал!» – пожал я плечами. «Так что, если надо, забирай все себе!» Девчонка радостно взвизгнула и быстро спрыгнула с жертвенника. «Теперь эти души и эта энергия по праву передачи мои!» сообщила в пространство она. Тут открылся второй портал, и из него вышел кто-то, отдаленно напоминающий прямоходящего кота. «Не успела, не успела!» счастливо произнесла девочка. «Это теперь мое!» И она собственнически похлопала по жертвеннику. «Вижу!» прозвучал слегка порыкивающий, но явно различимый женский голос. «Неплохой улов!» Из-за короткой шерсти по всему телу второй появившийся. Не так бросались в глаза ее половые признаки, но и так все указывало на то, что это женщина. И сейчас эти двое разговаривали между собой, будто меня и нет рядом. «Что он попросил взамен?» Небрежный кивок в мою сторону. «Да это, похоже, какой-то любитель», — отмахнулась от меня вторая. «Ничего он не попросил. Но зато какой лов!» И девочка любовно провела ладонью по окровавленной поверхности стола. Зато ее слова очень насторожили вторую. «Повтори условия обмена», — медленно произнесла похожая на кошку женщина. «Ну что ты пристала, урака?» «Повтори», — настойчиво повторила та. Девочка набычилась, но все-таки сказала. «Ну, он сказал, что если тебе нужно, то забирай все». «Дура», — вспылила вторая. «Он сказал, что ты ему за это ничего не должна?» Девочка задумалась. «Нет, ничего такого он точно не говорил». «Но ты уже приняла жертву!» — констатировала Урака, поглядев на жертвенник. «Ну да. Видимо, и сама девочка не понимала, к чему так клонит». Кошка посмотрела ей прямо в глаза. «Он не такой уж и любитель, если смог сделать своим должником тебя». И она повернулась в мою сторону. «Примите наши извинения, магистр. Мы приняли вас за любителя». Но вы смогли вынудить нас принять на себя обязательство выполнения одного вашего любого желания». Она немного помолчала. «Мы ценим тех, кто смог подняться с нами хотя бы в этом на один уровень». И кошка слегка склонила голову. «Хм, они приняли меня за какого-то магистра», — подумал я. «Хотя на самом деле я любитель есть, но не говорить же им об этом». «Но кто эти самые «они»?» «Жертвоприношения приносят богам». Но я никогда не слышал, чтобы они сами приходили на вызов. Или приходят. Ведь девчонка права. Обычно жертву кому-то посвящают. Но я-то ее принес в пустоту. Неужели и у них такая сильная конкуренция? Но тогда передо мной сейчас стоят две темные богини. И что мне делать? Да лучше молчать. Похоже, они сами решат этот вопрос без меня. Между тем девочка расширившимися глазами посмотрела на ту что похоже на кошку, аура которой также была переполнена тьмой. Ну, конечно, а кого еще могло привлечь темное жертвоприношение, не ангел же? «Урака, ты что делаешь?» «Спасаю твою честь, дура!» – прорычала та сквозь зубы. «С тобой мы дома поговорим!» – и снова развернулась ко мне. Я также склонил голову в ответном приветствии. Не знаю, будет ли проявление уважения понятое ею правильно. «Простите, но мы не можем принять ваши условия. Эта дуреха – дочь очень могущественного высшего, поэтому такой договор с кем-то из смертных сильно ударит по репутации ее семьи. И хоть она уже приняла жертву, но не могли бы вы согласиться на какой-либо обмен?» «Я был в замешательстве. Нельзя выдавать своего невежества. Если я попрошу какую-нибудь глупость, то не проживу и нескольких мгновений». Они меня сразу раздавят. «Как быть?» «Да просто спросить». «Что вы можете мне предложить?» Обратился я к кошке. Она задумалась. «Я не слишком могущественная богиня, но могу предложить вам в обмен две вещи». «Да, я вас слушаю», — произнес я, а сам подумал. «Все-таки богиня. Я был прав». «Дар предвидения, но он будет продолжаться не больше двух минут». Это мой предел при его передаче смертному. Я кивнул. И... Урака задумалась. Дар познания сущности. Он работает всегда и везде. Стоит только пожелать узнать о любой сущности, как через ее ментально-информационное поле вы получите всю информацию о ней. Конечно, если эта информация в этом самом поле есть. Она прямо взглянула на меня. Это лучшее, что я могу вам предложить, магистр. Расширившиеся глаза девочки говорили, что кошка не лжет. Я принимаю оба дара и подтверждаю, что эта богиня мне ничего не должна, по какому-то наитию произношу я. Спасибо, магистр! облегченно выдыхает урака. После этого, не прощаясь, берет девушку за руку, и они обе исчезают в мгновенно открывшемся портале. Спасибо! раздается девичий голос откуда-то из пространства. И я чувствую легкий поцелуй на своей щеке. «Ну и что это все могло бы значить?» Сам у себя спросил я. Но никаких изменений не заметил. Ладно, буду разбираться, как обычно, по мере поступления проблем. А сейчас мне нужно возвращаться в поселок. Там меня ждут.